ЛАБОРАТОРИЯ НА КОЛЕСАХ В то время как в США в интересах национальной безопасности строились скоростные автодороги, СССР с этой же целью расширял и модернизировал свои железнодорожные магистрали. В ЦРУ хорошо знали, что советские стратегические ракетные комплексы разрабатывались и производились на Западе и в центре страны, а затем по Транссибирской железнодорожной магистрали перевозились на восток, где устанавливались и нацеливались на объекты на территории Соединенных Штатов. К началу 1980-х годов американцы располагали информацией о местонахождении всех наших стратегических ядерных ракет постоянного базирования. Однако они не имели данных о наших передвижных ракетных комплексах с 10 боеголовками индивидуального наведения, установленных на железнодорожных платформах и закамуфлированных под пассажирские вагоны. И тогда на помощь американцам пришли японцы. В середине 80-х годов частная японская фирма «Сетику» привлекла внимание контрразведчиков Приморья тем, что в течение полугода, регулярно, раз в месяц, доставляла в порт находка фаянсовые вазы для последующей отправки их в Гамбург. Казалось, придраться не к чему. Сопроводительные документы всегда в полном порядке. Груз нейтрален, опасности для окружающей среды и интереса для грабителей не представляет. Находится в опломбированном металлическом контейнере на открытой железнодорожной платформе. И все же некоторые особенности фаянсового экспорта настораживали. Ладно бы экспортировались вазы, представляющие художественную ценность, а то ведь обыкновенные горшки, рассуждал начальник управления КГБ по Приморскому краю генерал-майор В. Вновь и вновь возвращаясь к вопросу о перевозке изделий японских ремесленников. Стоит ли овчинка выделки? Ведь черепки, которым грош цена в базарный день, везут почему-то в страну, которая славится саксонским фарфором. Почему? Да и провоз багажа через весь Союз по Транссибирской магистрали путешествия не из дешевых. Выходит, после погашения накладных и транспортных расходов керамические горшки должны стоить как золотые. Точно здесь что-то не так. Лучше, как говорится, перебдеть, чем недобдеть. А потому заведем к мы дело оперативной проверки горшечники. Свои соображения шеф Приморской контрразведки изложил в шифр-телеграмме во Второе главное управление КГБ СССР. Сотрудники 5-го японского отдела вскоре установили, что Сетику тесно сотрудничает с крупной американской фирмой, работающей в радиоэлектронной отрасли военно промышленного комплекса сша и по сути находится у нее на содержании так как уставной капитал японской фирмы на 80% американского происхождения по данным закордонных источников это обстоятельство было самым оберегаемым секретом с этику происками военно промышленного комплекса соединенных штатов занимался первый американский отдел поэтому шифр телеграммы из приморья была доложена генерал-майору Красильникову. Он поддержал главу Приморского управления и принял решение. Как только очередной контейнер поступит в находку, туда из столицы для проведения негласного досмотра груза вылетит группа экспертов. Платформу с таинственным контейнером отцепили от основного состава и отогнали в тупик. Срезали пломбы, распахнули двери. По всей длине контейнера, от пола до потолка, были сложены аккуратно упакованные ящики. Вскрыли первый, второй, десятый. Лишь после того, как были вытащены наружу и распотрошены более 50 ящиков, поисковики наткнулись на фанерную перегородку, за которой скрывалось достаточно просторное помещение размером с ванную комнату, загроможденная загадочной аппаратурой. Не контейнер, а кабина космического корабля. При более тщательном обследовании, проведенном уже в Москве, было установлено, что контейнер оборудован сложной системой с блоками регистрации гамма-излучений, питания, накопления и обратки поступавшей информации. Кроме того, в контейнере находились термолюминесцентные дозиметры и фоторегистрирующая аппаратура. Система была автономна, управлялась компьютером без вмешательства человека. Внимательно изучив всю эту фантастическую аппаратуру, эксперты пришли к выводу, что в контейнере находится специальная лаборатория, способная собирать и накапливать информацию на протяжении всего пути от находки до Ленинграда. Специалисты также установили, что уникальная разведывательная система по дороге фиксировала наличие мест, где проводилась выемка атомного сырья, а также производственные объекты по его переработке. Она была способна засечь транспорт на котором перевозились компоненты атомного производства, и даже определить направление его движения. В местах наиболее интенсивного радиоактивного излучения автоматически открывались вентиляционные заслонки контейнера и производилась фотосъемка окружающей местности по обе стороны железнодорожного полотна. Показатели излучений фоторегистрации, а также счетчики километража давали возможность точно определять, где именно находится данный объект. Именно таким образом чудо-лаборатория позволяла скрытно прощупывать довольно обширное пространство вдоль всей Транссибирской магистрали, устанавливать и контролировать перемещение наших атомных объектов. Генерал Красильников понял, почему в сопроводительных документах были заявлены именно ВАЗы. «Заяви этику перевозку бамбуковых циновок», И кто знает, как контейнером отнеслись бы русские грузчики. афаянсовые изделия – товар хрупкий. Требует особо бережного отношения – не кантовать, с горки не спускать. Очевидно, отправители рассчитывали, что, задекларировав в качестве груза легко бьющиеся предметы, они тем самым заставят наших рабочих проводить погрузочные операции с особой осторожностью. А это залог того, что ценнейшая аппаратура, нашими специалистами она была оценена в 200 миллионов долларов, прибудет в пункт назначения в целости и сохранности. Конечно, фирма могла указать и бытовую радиоэлектронику, не менее хрупкий груз, также требующий деликатного обращения. Но в этом случае нет никакой гарантии, что контейнеры не разграбят, ведь платформа открытая и неохраняемая. Лаборатория на колесах использовалась по следующей схеме. Завершив пиратский рейд по территории СССР, она из Гамбурга должна была переправляться в США, А после снятия информации ее обратно доставляли в Японию, и все повторялось сначала. Чекистская операция «Горшечники» разбила эту схему на мелкие фарфоровые черепки. Нелегко пришлось и руководству Сетику, на которое пало подозрение в пособничестве Центральному разведывательному управлению. Чтобы сохранить свой бизнес на нашем рынке, глава японской фирмы Хидае арита срочно вылетел в Москву, чтобы попасть на прием, к председателю Совета Министров СССР. Добившись наконец аудиенции, президент слезно умолял председателя Совета Министров не предавать дело огласке. Он клятвенно заверил, что японская страна в качестве компенсации немедленно перечислит в российскую казну полмиллиона долларов.